Глава 6. Новости были достаточно интригующими. Во Франции начались беспорядки. Там давно уже не было политической стабильности, но последние лет десять как-то ухитрялись гасить вражду. Ситуация у франков была достаточно странной. Все были уверены, что стоит только провести масштабные реформы, и жителям страны вдруг станет хорошо. При этом понятие «хорошо» было у каждого свое. Какие-то группировки требовали ограничить власть аристократов, включая короля. Другие хотели убрать плохих аристократов, но оставить хорошего короля. Третьи планировали усилить власть аристократов, ограничив королевские функции сидением на троне. Были и четвёртые, десятые, и вот прорвало, и революционеры начали шевелиться. Оригинально, с несколько нарочитым спокойствием сказал Богуслав, отложив документы в сторону. Самое противное, что даже прогнозов толком делать не получится. Слишком много факторов, слишком мало сторонников сохранения статус-кво. Найдётся один решительный человек, и события могут поскакать галопом. Не сразу, возразил Владимир. Думаю, что сперва они будут раскачивать ситуацию. Знаешь, как мышьня перед дракой? Сперва ты дурак, сам дурак, а затем поталкаться надо. А вот потом дело может обернуться скверно. Но у нас вроде как там неплохая агентура. Неплохая, да. Но не уверен, что сможем нормально воздействовать на ситуацию в нужном нам ключе. Говорю же, слишком много факторов. Единственное, в чём можно быть почти уверенным, власть короля будет либо ограничена, либо его вообще спихнут с трона. Всё-таки большая часть дворянства против него, потому что он начал отнимать у них привилегии. Да и горожане против потому что привилегии у дворян отбираются слишком медленно. За него, по сути, только незначительная часть аристократии и среднего класса, да крестьяне в большинстве. Но что могут решить крестьяне в данном случае? Да почти ничего. У них нет денег, нет власти, нет оружия. Да и события происходят в Париже, а не в селе. Как выяснилось, предположения императора были верными. Франция, правда, стала радовать весь мир интереснейшими событиями в лучших традициях Латинской Америки. Очень уж некоторые вещи были опереточными, постановочными. Впрочем, в Европе и сейчас был в моде своеобразный гротеск, когда требовалось преувеличивать свои чувства, как в немом кино начала 20 века, где актерам приходилось переигрывать, так, чтобы даже тупой, неграмотный человек мог без звука и субтитров понять суть происходящего. Но французы и не оплошали. Одних только похорон было больше десятка. Таскали гробы с монархией, аристократией и изуитами, членами королевской семьи и политиками. Весело, да. Происходящим можно было без особого труда распознать неоценимую помощь английской разведки. Работать там начали на грани фола, то и дело переходя за эту самую грань. Понятно, что в здоровом государстве подобной хрени не случилось бы, в принципе. Но предшественники Людовика XVI выстроили структуру государства слишком уж негибкой. Англичане, по-видимому, решили пойти в авант. У самих ситуация была немногом лучше, и попытка поджечь, а затем и разграбить соседний дом, могла притушить страсти. Решил активизироваться и Померанский дом, вынужденно во многом. Сейчас игры разведков у больших государств всё больше и больше стали напоминать какую-то нездоровую бандяну. чего они никогда не бывает в нормальной ситуации. Венеды играли намного тоньше и по приказу Владимира прогнулись под англичан. Там уже начали охлаждаться отношения после избрания его императором, и требовалось срочно продемонстрировать гибкость позвоночника и послушание, не время ещё. Прогнулись не везде. Скорее продемонстрировали брату Георгу степень родственной любви. Именно Георгу, у кого был период обострения отношений с парламентом. который постепенно отнимал власть у короля. Так что, по сути, играть предстояло не столько за Англию, сколько за Георга. Но ну, раз у него сейчас враг номер 1 парламент, в начале 1789 года Трауп с деланно невозмутимым видом принёс донесение. Дания. Смерть принца-регента Фридриха. Английские среды. Получилось, не сдержался министр иностранных дел Встав перед монархом, он подмигнул и лихо пустился отплясывать уланский голоб, как бы вызывая того на состязание. Примечание. Уланский голоб. Ирландская джига в реальной истории. Померанский не выдержал и минуты, после чего, смеясь, встал с кресла и принялся отплясывать вместе с Андреем Траубом. Но известия и правда были радостными. Дания для Венедии, Швеции и Римской империи была помехой. Фантастически удобное стратегическое положение позволило контролировать ситуацию в Балтике, и урезать датские территории хотелось давно. Теперь же Норвегия становилась вполне реальной целью. И пусть сейчас это нищая, никому не нужная страна, но получил он ее, и Швеция получит своеобразное предполье на случай вероятного вторжения Англии. Примечание. До 60-х годов XX -го века, пока в Норвегии не нашли нефть в больших количествах, Она была одной из самых бедных европейских стран. А через несколько десятков лет, после постепенного расселения там славян, будет уже не просто предполье, а своеобразные клещи для Швеции, выйдя из повиновения. Да и Исландия, пусть она ему и даром не сдалась, но как мостик для переселенцев в Северную Америку сойдёт. Откровенно говоря, Фридриха убили пусть и английскими руками, но в венецкие спецслужбы. Сложно было, да? Зато самая дотошная проверка не сможет доказать обратного. Ну а почему английский агент убил принца-регента, остаётся только догадываться, как арестовали, принял яд. Долго разведке Померанского пришлось выстраивать цепочку: взятки, шантаж, смерть близких, переводы каких-то специалистов на другое место работы и так далее. Но зато, даже если англичанин и не принял бы яд, всё равно он был бы уверен. Решение о ликвидации было принято высшестоящим руководством. Англия дежурно отписалась: "Дескать, скорбим, сочувствуем соболезнуем. Мы, мы ни в чём не виноваты. Исполнитель просто сошёл с ума или был завербован проклятыми русскими и французами". Доказательства? Да как вы смеете не верить джентльменам на слово? Учитывая, что Англия не первый и даже не десятый раз помогала монархам других стран уйти на тот свет, то веры ей не было. Но что могли противопоставить им дочани? Да ничего. Моментально началась семибоярщина, где группировки аристократов, купцов и промышленников тянули одеяло на себя. Да баста маганьку, распорядился Рюгин, вызвав трауба. Взяло движутся. Выснечнот разговоры о том, кому выгоднее можно продаться. Да так, чтобы мы там фигурировали даже на пятом месте. Французов там выставляй вперёд, англичан сложновато будет. Задумчиво отозвался Андрей. С французами у них вряд ли что выйдет, хотя бы потому, что тему с кадром придётся водить мимо англичан, да и нехорошо сейчас во Франции с Англией. Тут горожане до да крестьян не могут возмутиться. Да нечто мне действительно это нужно, возмутился император. Да ещё разговоров пойти не должно. Мы уже потом должны появиться, как единственная приличная альтернатива. "Да знаю я, сир", отмахнулся глава мида. "Это так Мысли вслух. Думаю, как подать лучше? Да чем придувить им лучше? Смотри. Французы смогут защитить нас. А что во Франции проблемы? Так ещё лучше. Враги будут вынуждены учитывать франков в своих расходах, а самим франкам будет не до нас. Как-то так. Можно даже русских будет приплести. Герцогиня Воронцовых, Романовых, дескать, их правительницами не пойдут под них, но пошуметь можно будет. Но это так, для примера. Идеи задания аналитикам, допустим, да подумают. Начали думать и действовать. Затем Владимир пообщался с Павлом, координируя свои действия, и обратился к Дании по поводу покупки Исландии. Мол, нам она особо не нужна, но русским союзникам нужен промежуточный порт, чтобы было где останавливаться на пути к Аляске. Что? Нет, Исландия будет принадлежать Венедии, а вы найдём, для чего приспособить. Много не предлагаем, она нам особо и не нужна. Это так, хотим сделать приятное русскому союзнику. Да вцепился дурачок в Аляску. Меха. Ну, есть, но там и путь такой, да туземцы. Между нами, мы думаем, что это просто тщеславие. Ну, да сами понимаете, владение на трех материках и все такое. Ерунда, но звучит-то внушительно. А вы полные титулы русских царей слышали? Там перечислять только минут десять. Так еще добавится какой-нибудь вождь Большая Белка и... И еще три десятка таких же. Датчане с удовольствием похихикали над тупыми русскими и продали Исландию. Дешево. Проблем с казной это не покрыло. После войны в Дании была тяжелейшая финансовая ситуация, которую немного облегчила продажа Ольденбурга и Дельминхорста в Венедии. Немного. Потому что ранее Фредерик был слишком юн, чтобы стать принцем-регентом при сумасшедшем отце. Так что придворные группировки растаскивали страну, не слишком стесняясь. Ситуация стала более-менее выправляться, когда Фридрих наконец стал взрослым, сумел слегка приструнить заорвавших сородичиков и придворных. Теперь же, не прошло и месяца после его смерти, как финансовая яма Дании стала ещё глубже. Казна опустела за считанные дни, начали разворовывать и завившие королевские драгоценности и выносить портреты. Примечание: Не думайте, что я преувеличиваю. В Швеции незадолго до этого и в реальной истории была схожая ситуация. Члены парламента готовы были буквально распродать страну по частям. В Дании до этого не дошло по причине того, что на Фридрика никто не покушался. Но вообще, в период безвластия придворные и родня вели себя совершенно безобразно. Предложения продать Норвегию дали сами датчане. А точнее, простимулированные временщики. поднявший шум по поводу бесполезное обузы в лице большой, но убыточной страны. Насчёт убыточности бред, но это как подойти. Поданец вспомнил хитровывернутые графики из 21 века, с помощью которых можно было доказать что угодно. Напряг память и мозги, получилось. В итоге, простимулированные, уверенно тыкали фактами в лицо оппонентам, доказывая: Норвегия не нужна, она бесполезна. От неё только убытки. Помогли и сами норвежцы, крайне враждебно относящиеся к Дании. Нужно сказать, враждебность была оправданной. Держали норвежцев даже не за второй сорт, а скорее за недолюдей. Так что бунты были и серьезные. Примечание. Датчане и правда очень безобразно вели себя, совершенно не считаясь с интересами коренного населения. А еще были разговоры о блаженных временах Померанской династии, некогда правивший всей Скандинавией, в временах, когда Норвегия была не датской провинцией, а самостоятельной страной, и сама решала большую часть вопросов. Нужно честно сказать, разговоры эти ходили давно, ещё до того, как Владимира признали грифчиком. Так что, как только он получил первый крохотный кусочек былого наследия предков, многие норвежцы стали присматриваться к Померании. А сейчас, после многочисленных побед воссе создание Венедии, коронация его в качестве императора и умелое манипулирование эмисаров Фамиранского дома, свои надежды норвежцы связывали почти исключительно с Венедией. Покупка целой страны была делом не рядовым. Примечание. Покупка целой страны не в то время не позже не была явлением исключительным. В частности, большую часть Прибалтики Пётр I банально купил. Да, сперва разбил шведов и прочих, но потом купил, чтобы в дальнейшем не было каких-то претензий. Итальянские же княжества продувались, покупались, обменивались, проигрывались и завещались на раз. И пусть размеры этих государств значительно меньше той же Норвегии, но прибыли они, каждое из княжеств, приносили в десятки раз больше. Но у Франции с Англией очередное обострение отношений, это вместе с предреволюционными ситуациями А иначе Владимир и не стал бы организовывать такую аферу. Пока большие страны писали всевозможные ноты протеста, тряся бумагами и грозясь ввести санкции, сделка была завершена, и 10 тысяч венецких солдат вошли в Норвегию. Примечание. Санкции изобретения очень древние, так что аналогии с днем сегодняшним искать не стоит. Именно венецких со шведами у норвежцев тоже были достаточно напряженные отношения. Годские наместники выходили из Норвегии так, будто они её завоевали и теперь спешили ограбить. Горожан не трогали, но все официальные здания разбирались едва ли не до кирпичика. Под олёку происходящего Владимир понимал прекрасно. Лишили кормушки. Ну и тот факт, что именно сейчас можно, можно не только вывести добро, но и остаться безнаказанными. И идти на обострение Рюгин не хотел. И без того сделка была на грани аферы. Хотя бы потому, что официально в казну Дании поступила весьма умеренная сумма, а вот по карманам семи боярщины просыпалось как бы не больше. Ну и не хотелось, чтобы кто-нибудь обиженный поднял вопрос о правоверности такой сделки. Обосновавшись в Норвегии, своим наместником он назначил Богуслава и первым же делом наследник престола отменил все недоимки, накопившиеся во времена датского владычества. Чуть погодя, убрал часть налогов, И вернул гражданам ряд былых прав, обещая разобраться позднее и со остальными. Норвежцы буквально обожествляли своего наместника, и потому его коронация стала национальным праздником. Да, император постарался, чтобы они правильно восприняли ситуацию, но особо стараться не пришлось. Камеранская династия воспринималась ими как родная. А то, что будущий король Венедии, а скорее всего, и император Богуслав свою первую корону получает как норвежский король, было воспринято ими как залог будущего процветания страны. Примещание. Именно, скорее всего, должность императора Священной Римской империи была выборной. Пусть по большей части формально побеждает сильнейший, но все же. Короновав сына, Владимир мысленно поставил галочку в виртуальном блокноте. Если с ним теперь случится что-то преждевременное, Богуславу придется гораздо легче. Он уже коронованный король в месте другой страны, и процедура передачи или подбора власти пройдёт значительно быстрее и проще.